ГЛАВА ПЯТАЯ НАЧАЛО ЖАТВЫ Поутру царевну и Янди разбудили петухи. Они начали перекликаться еще затемно, так что привыкшая даже во сне ловить непривычные звуки Янди вскинулась и начала оглядываться. Но ничего сколько-нибудь опасного не было. В их глиняном домике, к рейсу теплой жаровни, как ни в чем не бывало, лежали три кошки. Одна из них подняла голову от неожиданного шороха, поглядела на девушку, сверкнувшими во тьме белыми глазами, проговорила «Мур» и, как показалось, Янди улыбнулась. «Почудится же!» — проворчала Янди, снова ложась и заворачиваясь в овечью шкуру. «Но сон уже ушел». Лазучица вновь и вновь вспоминала подслушанный ею разговор в храме неведомой богини. И все сильнее убеждалась, ничего хорошего ждать не приходится. Причем опасность грозила не столько Аюне, сколько Аврангу, и, похоже, ей самой. Наконец, круглое отверстие дымохода посветлело, снаружи рассвело. Один из молодых жрецов принес к рынку парного молока и большую круглую лепешку. «Ашва уже ждет вас», — сообщил он. Жрец и впрямь самолично сидел на козлах запряженной повозке, глядя куда-то вдаль, неожиданно усталыми глазами. «А где Ауранг?» — спросила царевна, оглядываясь. «И где Рыкун?» — подхватила Янди. «Махнач ушел вперед», — коротко сказал жрец. «Решил дать побегать большому коту». Здесь его все же опасаются, но мы скоро их догоним. Он помог царевне забраться под плетеный полог. А где давишь, не вознится? — спросила Янди. — Без него управимся, — резко ответил жрец. — Садись, не тяни. Янди устроилась рядом с ним на козлах, чтобы по возможности хорошенько рассмотреть дорогу. — Кто знает. Возможно, обратно придется добираться без провожатых. Если вообще придется. Вскоре повозка тронулась с места. Деревянные колеса грохотали по застывшим от ночного холода колеям. Ворота селения остались позади. По сторонам потянулась степь, озаренная бледным утренним солнцем. Ашва, прищурившись, поглядел на небо и вздохнул. — Снега все нет, — пробормотал он. — И ауранга нет. — заметила сидящая рядом с ним Янди. — В самом деле. Аюна приподняла одну из сыновок закрывавших стороны воска, и выглянула наружу. — Ни ауранга, ни ракуны нигде не видать. Они точно ушли прогуляться? — Значит, они уже в храме, — буркнул Ашва. — В храме? Где же он? — А вон там, — подсказала Янди. — Ведь это храм? Мы туда едем? — «Болтай поменьше, языкастая девица!» — буркнул старый жрец, поворачивая повозку к высокому строению, что поднималось на покатом холме неподалеку. При свете солнца оно показалось Янде куда больше, чем ночью. Стены его были разукрашены узорами, которых она в темноте не заметила. А Юна с любопытством разглядывала росписи, на ее вкус грубые и дикарские, но волнующие воображения. Женщины в длинных платьях с распущенными волосами, с человеческими и кошачьими головами, засевали и лежали поля, шествовали с дарами в процессиях, возносили моления каким-то страхолюдным существам. Значение многих рисунков было царевне непонятно, и она попросила Ашву объяснить их, пока повозка медленно ползла вверх по склону пологого холма. — Кому молятся те девушки на росписи? «Святое солнце, у нее два лица и шесть грудей. Так у нас изображает дивий». «Это Великая Матерь, Двуликая, наша госпожа Дана», — сухо объяснила Шва. «В начале времен она пришла, чтобы заселить этот мир, поэтому мы все и поклоняемся ей». «Варатти знать не знают никакой Даны». «Эка, невидаль!» — дернул плечом жрец. «Если все время только и глядеть на солнце, ничего иного вокруг не увидишь». «А почему так много кошачьих мордочек?» «Это долгая история». «Расскажи». Когда мать матерей создавала зверье, неохотно начал рассказывать Ашва, она породила и тех, кому надлежало править им для прославления ее имени и исполнения воли. Все это были мужчины, в которых человеческого и звериного было поровно. Но эти существа, мужчины, очень скоро позабыли, для чего были созданы. Подхватила вдруг Янди. Они начали враждовать между собой. Они погибали в схватках столь часто, что мать-матерей обеспокоилась, выживут ли творения ее рук. Тогда она создала из себя и послала в наш мир первоматерь Дану, благую и милосердную а в помощи дала великого кота. Ашва уставился на девушку изумленным взглядом. «Откуда ты все это знаешь? Это древнее сказание, известное лишь в наших землях». Янди вскинула голову и посмотрела старику в лицо. «Отец рассказывал мне, когда я была ребенком. Он знал много чудесных сказок. Они врезались мне в память». Старик явственно побледнел если ты говоришь правду однако поговорить им не дали, а оска уже подъезжала к воротам храма, где толпились встречающие царевну жрицы янддина считала три дюжины женщин от служанок что подхватили аюну под руки и помогли выбраться из воска до крепких телохранительниц в безрукавых рубахах до колен перехваченных кожаными ремнями. Раздалось слаженное пение, вперед выступили молодые жрицы в белом и принялись кидать под ноги Аюни горсти зерна из корзин. Царевна приосанилась и милостиво улыбнулась. «Наконец-то достойная свита», — удовлетворенно заметила она, оглядевшись. «Будь она неладна», — пробормотала Янди, пересчитывая взглядом телохранительниц. «Тех оказалось не меньше десятка» она оглянулась но аж вы с повозкой уже не было видно рядом когда янди протиснулась вперед в толпе догнала госпожу и последовала за ней опустив голову изображая скромную служанку на нее никто не обращал внимания никто не пытался задержать даже не глядел в ее сторону но хоть что то складывается к нашей выгоде подумала янди но куда они ведут соревну И где Аоранг с его блохастым котом? Шествие миновало ворот и вступило под тень низкого свода. Внутри храма царил полумрак. Янди по-прежнему, не поднимая глаз, поглядывала по сторонам. Она узнала ряды огромных глиняных сосудов, среди которых пряталась прошедшей ночью. Темный проход вел в большой чертог, куда свет проникал сквозь продушены под самой крышей. Жрицы остановились, и все как одна склонились в поклоне перед стоящей на алтарном возвышении краснолицей улыбающейся богиней. Тело богини было почти не видно. Так густо его увивали бусы и ленты. У подножия статуи теснились корзины и расписные запечатанные горшки. Янди заметила на алтаре множество толстых русых и рыжих кос, свисающих до самой земли. Похоже, женщина жертвует богине свои волосы. Мельком подумала она, пока жрицы обходили чертог вдоль стены, направляясь дальше. Но что-то я тут не видела стриженных. Они снова долго шли полутемным проходом. Никто по-прежнему не мешал Янди следовать за Юной. Но вокруг плотным кольцом шагали крепкие девицы с дубинками, не сводя с соревна глаз. Наконец, откуда-то повеяло сладкими благовониями, и они вошли в небольшой и довольно уютный зал, устланный коврами. Очевидно, это была трапезная. В середине стояли низкие столы, и блюда на них источали дразнящие ароматы. Под ногами служанок крутились пестрые кошки. Дым сизыми клубами поднимался над большими глиняными курильницами, так что у Янди даже защипало глаза. При появлении Юны служанки, разносившие кушанье, разом склонились перед вошедшей. Одна из них с улыбкой повела царевну на возвышение между двумя курильницами, очевидно, самое почетное место. Юна оглянулась, отыскивая взглядом Янди. Только посмотри, сколько тут кошек! воскликнула она. Помнишь нашу придворную кошку в Лазурном дворце? Очевидно, ее привезли из этих краев. «Госпожа кошки — это хорошо, но я не вижу верховной жрицы», — начала было Янди. Но тут ее отодвинули. На этот раз явно нарочно. Новая служанка выступила вперед, держа перед собой сверток. За ней следовала девушка, которая несла большую миску с водой. Божественное, соблаговоли поесть», — проговорила одна из молодых жриц. Потом мы заплетем тебе волосы и оденем в платье достойной дочери небесного знаменосца. юна приветливо улыбнулась, говорившая, с любопытством потянулась к свертку в ее руках. — Ауранг ночью говорил, что в обряде будет участвовать только он, — с нарастающим беспокойством подумала Янди. — Впрочем, ему Ашва так сказал. — А кто поручится, что это правда? Две служанки развернули платье. Оно оказалось длинным белым, сверху донизу покрытым вышитыми узорами. Янди сразу не понравилось это одеяние. У Накхов в белой одевали только мертвых. Но погребальные рубахи были без вышивки, а это платье расшито колосьями, полными зерен. «Да оно же свадебное», — догадалась Янди. «Что они тут затевают?» Дым благовоний клубами поднимался к потолку и расплывался над ним сизым ароматным туманом. Янди отпихнула в сторону невесть, как оказавшуюся перед ней белобрысую жрицу. — Знакомый запах, — подумала лазучица, втягивая носом горько-сладкий аромат. — Откуда я могу его знать? — Сестры наи тоже очень любили разнообразные курения. Одни прогоняли грусть, очищали разум и придавали сил. А другие могли вогнать в сон до да такой, что и не проснешься. — Ну, конечно! — Госпожа! — Янди рванулась вперед. — Отойди от курильниц! Однако не успела царевна обернуться, как Янди с силой ударили сзади по голове, и все погрузилось во тьму. Янди очнулась в незнакомом, темном и зловонном месте на твердом глиняном полу. Девушка чуть приоткрыла глаза и из-под ресниц быстро огляделась. Кажется, ее заперли в какой-то коморке. Никого, кроме нее, здесь не было. Янди тут же села, зашипев от боли. Резкое движение отозвалось болью в затылке. Она прикоснулась к голове и обнаружила большую шишку именно там, «Куда ударила бы сама, чтобы надежно оглушить врага?» Впрочем, она и не сомневалась, что храмовые стражницы умело владеют своими дубинками. «Не убили сразу уже хорошо», — думала Янди, внимательно изучая свою тюрьму. «И даже не потрудились связать. Добрый знак!» «Они думают, я обычная служанка, вот и пусть дальше думают». Коморка, в которой заперли Янди, сперва показалась ей просто пустым чуланом. Но чем дольше она изучала ее, тем меньше ей тут нравилось. Гладкие выбеленные стены без окон, только продушены под самым потолком. Через них еле-еле сочился свет. В дальнем углу дыра в полу, у другой стены длинный низкий стол с каменной столешницей, при виде которой Янди передернула. Пустая коморка пахла страхом и кровью. Янди хорошо знала эти запахи. Преодолевая боль в затылке, она поднялась на ноги и принялась изучать дверь. Однако, в отличие от плетенных дверей в глиняных домах, это была собрана из досок и обита бронзовыми полосками. «Вряд ли меня тут заперли надолго», — подумала Янди, прислушиваясь. Белая ведьма проведет свой проклятый обряд, вернется и займется мной. Стало быть, у меня есть время до вечера, чтобы убраться отсюда. Эх, Аюна, если бы только ты мне поверила. Ауранг, бедняга, вряд ли мы с тобой еще увидимся. За ней пришли куда раньше, чем она ожидала. Янди как раз прикидывала, как бы ей добраться до крыши, чтобы попытаться разобрать ее когда за дверью послышался звук множества шагов. Янди тут же спрыгнула на пол со стола, опустилась на колени и съежилась, опустив голову. Снаружи послышалось лязганье засова. Дверь отворилась, и внутрь вошли две стражницы. За ними последовали две молодые жрицы. Они вели под руки владычицу полей. Янди заметила, что дверь затворили снаружи. Стало быть, там остался еще кто-то. Слепая была в просторном белом платье, расшитом золотом и бисером так густо, что жрица едва переставляла ноги под его тяжестью. «Да она совсем слабая. Больна, что ли?» С удивлением отметила Янди. Белые волосы еще пахли горько-сладким дымом, которым одурманивали царевну. «Поднимись, девка!» Раздался приказ. Янди поспешно встала. Куда и как плеть рука с длинными пальцами коснулась головы девушки и провела по ее волосам. Янди с огромным усилием удержалась, чтобы не скинуть эту руку. «Смотри мне в лицо!» Взгляд нечеловеческих глаз с розовыми прожилками под белыми ресницами уперся в лоб пленницы. Жрица не говорила больше ни слова только дыхание ее чуть участилось, но у Янди вскоре возникло отвратительное ощущение щекотки под лобной костью. Казалось, жрица забирается своими паучьими пальцами ей прямо в голову. — Как бы не высмотрела лишнего! — встревожилась Янди, всплеснула руками и дрожащим голосом воскликнула. — Что вы сделали с Санцеликой-царевной? — Молчать, пока не спросили. Рявкнула одна из стражниц. Дубинка стилы ударила служанку Аюны по плечу. Янди вскрикнула и согнулась от боли. «Значит, внучка, Ашвы. Даже не моргнув, протянула слепая жрица. «Что-то не похоже. Где он, зов крови?» «Я не слышу его». Твой дед избранный господина тучи, говорящий его голосом, взывающий к его силе. Ты хоть понимаешь, что это означает? Нет, госпожа, рожащим голосом отвечала Янди. Разумеется, с презрением фыркнула та. Неужто за два поколения такое великое наследие бесследно растворилось в крови дикарей? Уж не знаю, кто была твоя мать? Но я вижу перед собой обычную девицу без всяких признаков божественного избранищества. Впрочем, нет, необычную, хитрую, очень хитрую лазучицу изорат ты. Янди заломила руки. Я не лазучица, я ничего не знаю. Прошу, проводите меня к Сансуликой. Хватит скулить. Забудь о своей госпоже, лживая девка. В ваши пути разошлись. «Вы ведь не убьете ее? И меня?» Слепая жрица усмехнулась с зубастой улыбкой, в которой Янди очень ясно прочитала свою судьбу. «Ты сама не знаешь, что несешь, глупая служанка. Как можно убить богиню?» — проговорила слепая. «Пути богов и людей различны. Дочь солнца принесет на нашу землю благо ради которого и была сюда послана, и только затем отправиться к отцу вслед за мужем. А ты никто, ты просто сдохнешь. Янди невольно сделала резкое движение, и тут же несколько крепких рук повалили ее и прижали к полу. — Я не нахожу в тебе никакой пользы. Убейте ее. Впрочем, волосы у нее хороши. — Не повредите волосы, — строго сказала жрица. «Отрезайте аккуратно вместе с кожей!» Подобрав подол почти не негнущегося от вышивок платья, слепая медленно развернулась и вышла. Когда дверь за ней молодыми жрицами затворилась, оставшиеся в коморке стражницы тут же принялись за дело. Заломив руки упирающейся Янди, они потащили ее к столу. «У тебя есть при себе нож?» — деловито спросила та, что помоложе. «Конечно, нет». Огрызнулась вторая, видимо, более опытная. Нельзя проливать кровь в доме матери. А как мы отрежем ей волосы? На стене в зале ночного лика висит серп луны. Потом схожу за ним, как прикончим ее. Стражница крепко схватила Янди за косу и прижала голову к каменной столешнице. Ее напарница резко и коротко замахнулась дубинкой, собираясь проломить жертве висок. — В тот же миг она взвыла от боли, дубинка вылетела из вывихнутой руки. Вторую девицу Янди пнула в живот, заставив со стоном скрючиться, вскочила и кинулась к двери. Больше всего она боялась, что стражницы снаружи догадаются, что происходит, и успеют задвинуть засов. Но те сами рванулись внутрь, держа дубинки наготове. «Янди, возблагодарив мать Наю, ударила одну противницу в горло, другую — в колено». Проскочила между ними и бросилась бежать, куда глаза глядят. Она пронеслась коротким темным ходом, чуть не сбив слепую жрицу, а позади уже слышался нестройный топот последовательниц. Янди свернула в первую попавшуюся низкую арку. За ней оказался еще один непроглядно темный проход. — Проклятый храм! Чтоб ему быть в десять раз меньше, чтобы из всех его горшков разом черви полезли! Янди устремилась в темноту изо всех сил, напрягая глаза. Пару раз вездесущие кошки с воплями выскакивали прямо у нее из-под ног. Храм Найи, где Янди провела детство, был таким же темным и запутанным. Разница была только одна. Здешние жрицы знали тут каждый зал и каждый поворот, а она нет. Наконец очередной проход вывел ее в сумрачный чертог. Впрочем, сюда хотя бы отчасти сочился свет из пробитых под самым потолком окошек. В середине, на возвышении, среди корзины горшков, стояла черная статуя грудастой женщины, увешанная бусами, с жутким выражением лица. С ее алтаря свисали девичьи косы. «Не видать тебе мои косы, страхолюдище!» — подумала Янди, лихорадочно озираясь в поисках выхода. — Быстрые шаги врагинь раздавались где-то уже совсем близко. Вдруг взгляд Янди упал на нечто узкое, лунным лучом, блестевшее на стене среди раскрашенных личин. Она пригляделась, и ее глаза вспыхнули радости узнавания. Там висел накский короткий изогнутый меч, не весь как попавший в эти края. Подобные мечи, только парные, в Нагхаране носили лучшие воины, с детства обученные сражаться обеими руками. Янди кинулась к мечу, как ястреб на добычу. Небесное железо потемнело и запылилось, однако было хотя бы чем-то смазано. Еще здешние жители приделали к саконскому клинку длинную костяную рукоять, так что кривой меч начал походить на большой серп или короткую косу. Они и решили, что это серб, поэтому и повесили его сюда. Стражницы, влетев в зал, застыли на месте при виде широко ухмыляющейся Янди. В руках беглянки мертвенно свешивал меч. Что уставились? Хотите поглядеть, как косят накхи? Янди глубоко вздохнула, чуть прикрыла глаза, покачнулась. Охранницы тоже обучались драться с детства, однако ни одна из них не сталкивалась прежде с подобным колдовством. Чужеземная девица, тощая, белобрысая, ростом по плечо, самый невысокий из них, вдруг, будто начала расплываться в воздухе. То ли время замедлилось, то ли сами они вдруг стали медленными и неуклюжими. Одевица девица взмахнула серпом луны, завертелась на месте и сверкающее лезвие замелькало в воздухе, вспыхивая, как стрекозинное крыло. Так в черток ночного лика явилась смерть. Янди никогда не сомневалась в безграничной воле богов, повелевающих судьбами людей. Боги были всемогущие, жестокие, немилостивые и мстительные. Их можно было попытаться подкупить или перехитрить, однако это редко помогало. По своей прихоти боги в одночасье безжалостно ломали все с таким трудом, выстроенное человеком. Часто Янди сама бывала проводником их произвола. «Кто ты, ведущий меня сквозь тьму? Отец Исварха? Мать Ная? Саконский брат Огонь?» Я не вижу твоего лика, но знаю, что ты ведешь меня словно слепую по тропе через неведомую чащу. Я чувствую твою руку на плече. Ты привел меня на огненный холм, к старому Сакону, с которым я надеялась никогда больше в этой жизни не встречаться. Если у меня и был в жизни отец, то он. И что я сделала с ним, его родом, его сыновьями, с его добрым именем? Янди прекрасно знала, что она сделала, и не то, чтобы ее это когда-то заботило. «Эти люди мне чужие», — рассуждала она. «Настоящая родня, если она еще осталась в Нагхаране и в неведомой земле Великой Матери. И вот судьба привела меня к моему родному деду. А толку? Он даже не смог защитить меня, и мне опять приходится самой позаботиться о себе». «Неведомый бог, зачем ты привел меня в эту землю? Я всего лишь искала семью, но вот я снова убиваю. Как понять твою волю?» Янди опустила меч и остановилась, закончив танец. «Все заняло лишь несколько ударов сердца, ни единого лишнего движения. Все точно и красиво залюбуешься». Тело с наслаждением вспомнило все, чему его учили много лет. Оно желало разить еще, но Янди решительно приказала себе успокоиться. Дело сделано, и теперь ей понадобится не острый клинок, а быстрый здравый разум. Возучица обвела взглядом пол, залитый кровью. Равнодушно поглядела на чью отрубленную руку, что валялась в темной луже под ногами. Четыре стражницы догнали ее в этом зале, и ни одна не ушла живой от ее оружия. Янди перевела взгляд на статую богини на алтаре. «Это жатва для тебя двуликая». Она и сама не знала, почему эти слова сорвались с ее губ. Черный лик богини безмятежно улыбался в ответ. Лазучица на миг склонила перед ней голову, стряхнула кровь с коленка и легким шагом побежала искать Аюну.